Глава одиннадцатая. В Соложке. Глухой шум доносился даже на улицу из ярко освещенных окон второго этажа дома, занятого Соложкою. Странный шум. Звуки какой-то кадрили, крикливое пение не то цыганского хора, не то молчановских песенников, возгласы пьяных посетителей, визг женщин – все это сливалось в один общий гул. По устланой коврами лестницы посетители поднимались в соложку. При входе аквариум с фонтаном и за ним широкие двери в залу. Как ни широка дверь, а из нее, точно из бани, несется клубами спертый почти раскаленный воздух. Только воздух этот насыщен не водяными парами, как в бане, а удушливой смесью сивухи, табака человеческого пота пищи и неопределенным зловонием. На свежего человека этот букет действует ошеломляюще, и чтобы остаться в этой атмосфере, нужно скорее пить и пить как можно больше. Зал переполнен. Гуляет человек 500. Вид гуляющих напоминает переполох в доме умалишенных. Все отравленные, дикие, бессмысленные и в то же время бесстыдные, наглые, циничные. Кавалеры ходят, обнявшись с дамами. Одинокие задевают свободных девиц. Смех перемешивается с визгом, руганью. Выпучив осовевшие глаза, раскрасневшиеся лица ищут друг друга. Ослабевшие ноги дают возможность передвигаться только от стула к стулу, не далее 5-6 шагов. Более дальнее путешествие влечет падение. Впрочем, для выручки таких путешественников разгуливают по залу несколько атлетов с розетками в петличках. Это распорядители, которых короче называют вышибалами. На их обязанности водить и выводить посетителей, водят таких, которые имеют деньги пить и угощать девиц, а выводят потерявших денежную способность. Последних у фонтана бесцеремонно выносят под руки и выталкивают на улицу. Зала огромная, уставленная вдоль стен буковыми стульями. В глубине сцена, на которой вопят и пляшут раскрашенные девицы в грошовых тюлевых костюмах. Их никто не слушает, но им полагается вопить, и они вопят. По программе это концертное отделение. После него танцы для самой публики. Три скрипки с контрабасом и барабаном режут ухо. Девицы и кавалеры, способные еще держаться на ногах, Пляшут. Смех, виск, крики, возгласы совершенно заглушают скрипки. «Господин, потише!» Останавливает распорядитель танцующего, старающегося задрать ногу до плеча своего визави. «Вход запрещу!» Грубо заметил другой распорядитель девицы, перешедшей все границы даже здесь дозволенного. «Анврёшь, не запретишь!» Дразнит та, И продолжает конканировать в том же духе. К залу примыкает Анфилада комнат со столиками. Это буфетная зала, где публика сидит окончательно на якоре. Если бы раздался крик «пожар» или «землетрясение», то и тогда ни один из них не в состоянии был бы пошевелиться. Большинство дошло до кондиции «еще рюмка» и «обирай». Но все это цветочки, ягодки в глухих кабинетах, вход в которые задрапирован витринами цветов и фруктов. В кабинетах настоящий гость, а это все шантропа, корюшка, мелочь одна. Эти берут числом, их бывает до полутора тысяч человек и, следовательно, по рублю составляет полторы тысячи. А в кабинетах иногда один гость платит по счету полторы-две рублей. И его не видно. Про то, что делается в его кабинете, знают только свои. Ему все позволено, дозволено и разрешено, потому что он платит. И платит не как-нибудь. Всем девицам в кисейных платьях по золотому. А девиц этих штук 40. Всем им по коробке конфет и дюшессу. Батарея бутылок шипучего, целая дюжина ликеров, а простой жратвы хватило бы накормить тысячу голодных. И все это по счету оценивается ценами французских ресторанов. С надбавкой за развлечение, ведь девицы пели, плясали, забавляли гостя. Не всегда, разумеется, в кабинетах бывает такой гость. Но вот теперь... Третий день к ряду идет ликование. Хозяин, управляющий, десять официантов и все девицы концертного отделения не отходят от главного кабинета. «Да, такого гостя давно мы не упомним», — шепчутся они. «Деньжищ-то, деньжищ у него!» «Вчера всем по четвертной, кроме подарков дал». «И по счету 1800. Чтобы не обеспокоить важного гостя, все остальные кабинеты закрыты и в коридор никого не пускают. Топер непрерывно играет на рояле, девицы непрерывно пляшут и поют. Хозяин на цыпочках входит осведомиться, не прикажет ли чего его степенство. А его степенство развалился на диване, засунул руки в карманы, расстегнул жилет и откинул красную рожу на подушку дивана. — Ходи веселей, — мочит он. — Я гуляю. Его степенство — это Иван Степанович Куликов. Он закрутил. Он хочет повеселиться. И как же ему не повеселиться? Ганя его простила. Она ничего не сказала отцу с тем, что теперь они будут жить вместе в доме Петухова. Ганя заняла свою девичью комнату, а он поместился в двух комнатах конторы завода. У них водворился мир, и вот он решил отдохнуть, развлечься, сделать антракт. И что ему значит бросить этой челяди, этим присмыкающимся тварям, десяток другой тысяч? У него наличными больше ста, да после тестюшки ему скоро предстоит получить тысяч полтораста. Это доподлинно теперь выяснилось. Старый хрыч накопил уйму денег. — Иван Степанович! Чуть дыша произнес хозяин Солошки. — Не прикажете ли Дашкиной Камаринскую сплясать? Она первый сорт отмахивает. — Чего? — протянул гость. — Камаринскую? Ну вали, жарь на прованском. Топер заиграл. Молодая рослая девица с орлиным носом ударила по бедрам, подбоченилась и пошла по кабинету, притоптывая каблуками. — Ходи веселее, вот так, важно, поддай жару, ай да Дашкина! — Прикажете заморозить, Иван Степанович? — поклонился управляющий гостю. — Мороз, надо Дашкину спрыснуть, важно, важно! — Я прикажу полдюжинку, Пшел прочь, не мешай смотреть! Девица откалывала в присядку. На диване, на всех креслах и стульях... Сидели орфистки и хористки со стаканами в руках. Они делали вид, что пьют. Незаметно каждая из них выливала свое вино, стоявшее в углу ведро, и ставила на стол пустой стакан. «Доливай!» — командовал гость. «Пустых стаканов у меня, чтоб не было! Доливай!» И опять та же история. Официанты зорко следили за ведром. Это ведь их барышь. Из ведра вино пойдет в бутылки и опять будет подаваться другим гостям, когда компания достаточно подвыпьет. После Комаринской хор затянул среди долины. Нет, стой, брысь, не хочу! кричал гость. Полясовую, пляшите черти! Все веселее я сегодня гуляю! На дворе давно начало светать, когда упившийся гость, еле ворочивший языком, потребовал счет. Сколько? 1300. Все тут. Никак нет запения, что пожалуйте. На эти черти! Бросил он пачку сторублевых на стол и хотел подняться. Ноги не повиновались. К нему подбежало несколько человек. строготельной заботливостью и нежностью его подняли и осторожно повели к выходу. Сзади провожала целая свита. В коридоре пробивался утренний свет. Величаво, с сознанием своего достоинства, гость передвигал ноги и посылал во все стороны ругательные эпитеты. Никто не оскорблялся. Все кланялись и улыбались. В прихожей с той уже заботливостью гостя одели и стали прощаться. Первый обнял и руками схватил болтавшуюся руку гостя, сам хозяин. Долго тряс ее и благодарил. За ним стали трясти ту же руку поочередно управители и девицы. Все нежно благодарили и трогательно просили не забывать их приехать завтра. Простая публика давно разошлась и двери были заперты наглухо, но для дорогого гостя несколько сторожей широко их распахнули. Лучи проснувшегося солнышка Врвались в двери и осветили лица свиты. — О, что это за лица! — На завод! — промычал гость, и коляска помчалась к заставе.